Он приехал к брянскому, пробовал у него 5 минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Всё тяжёлое, что было в его отношениях с Канни, вся неопределённость, оставшаяся после их разговора, всё выскочило из его головы. Он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он всё-таки поспеет.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 Все теснились к столбу, где кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарищ. Вронский незаметно вошёл в середину толпы почти в то самое время, когда раздался звонок оканчивающейся скачки. И высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать по воде своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу. Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергарский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его.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 отошёл в середину гиподрома, куда уже выводили лошадей для большой скачки с препятствиями.